ПОСАДКА Командно-диспетчерский пункт аэропорта Кеннеди Тарелка. Так они ее называли. Светящийся зеленый монохромный экран новых цветных дисплеев в аэропорту Кеннеди ждали уже более двух лет. Похоже на тарелку горохового супа с вкраплениями кодовых буквенных обозначений, привязанных к мерцающим точкам. И за каждой точкой были сотни человеческих жизней. Или, если говорить старым морским языком, который по сей день в ходу у воздушных перевозчиков, душ. Сотни душ. Возможно, именно по этой причине все прочие диспетчеры называли Джимми Мендеса «Джимми епископом». Мендес был единственным диспетчером, который проводил все восемь часов смены на ногах, предпочитая не сидеть, а расхаживать взад вперед крутя в пальцах свой неизменный карандаш «второй номер». Ведя переговоры с коммерческими лайнерами, следующими в Нью-Йорк, из кипучей кабины диспетчерской вышки, вознесенной на метровую высоту над международным аэропортом Джона Кеннеди, Мендес напоминал пастыря, беседующего со своей паствой. Важным инструментом для него был розовый ластик карандаша. Этот ластик превращался в воздушные суда, которыми он управлял, и с его помощью Джимми, епископ, создавал себе более наглядное представление о том, как располагаются в воздухе самолеты относительно друг друга, чем то, которое сообщало двухмерное изображение радарного экрана. Экрана, где сотни душ каждую секунду давали о себе знать короткими звуковыми сигналами. «Юнайтед 642, возьмите вправо, курс 1.00, поднимайтесь до 1500 метров». Души. Нет. Нельзя так размышлять, когда ты находишься у тарелки. Нельзя философствовать о душах, когда от твоего управления самолетами зависят их судьбы. Судьбы множества людей, набитых в крылатые снаряды, что несутся на высоте нескольких километров над землей. И ведь охватить всю картину просто немыслимо. Вот все самолеты на твоей тарелке, а вот все остальные диспетчеры, которые сидят вокруг и переговариваются с бортами, бубня кодовая обозначения в свои головные телефоны, а вот все самолеты на их тарелках, и ведь есть еще диспетчерская вышка соседнего аэропорта Ла Гвардия, все вышки всех аэропортов во всех других городах Америки, и диспетчерские вышки по всему миру. За плечом епископа появился Калвин Басс, Зональный руководитель воздушным движением и непосредственно начальник Мендеса. Бас вернулся с перерыва раньше, чем следовало. Собственно, он еще дожевывал последний кусок. «Что у тебя с Реджес 753?» – осведомился Бас. 753 сел. Джимми, епископ, быстро и остро глянул на тарелку, чтобы убедиться в собственной правоте. «Направляется к шлюзу». Он сверился с расписанием, чтобы уточнить, к какому шлюзу определили 753 «А что?» «Судя по данным наземного радара, на Фокстроте застрял какой-то самолет». «На рулежной дорожке Фокстрот?» Джимми вновь глянул на тарелку, убедился, что все его светлички в порядке, и включил канал связи с 753-м. «Раджес-753, это вышка, прием!» Тишина. Он попробовал еще раз. «Реджес-753, это вышка, как слышите? Прием!» За спиной Баса материализовался его помощник, ведающий движением в зоне аэропорта. «Проблемы со связью?» – предположил он. Калвин Бас покачал головой. «Скорее, крупная механическая неисправность», – сказал Калвин Бас. «Мне сказали, что самолет стоит темный». «Темный?» переспросил Джимми епископ, радуясь тому чудесному обстоятельству, что механика по-крупному поднасрала им все же спустя несколько минут после посадки, а не до. И он мысленно пообещал себе сделать остановку по пути домой и поставить в завтрашних цифрах на 753. Калвин подключил свой наушник к головному телефону Джимми. «Реджес-753, это вышка. Пожалуйста, ответьте. Реджес-753, это вышка. Прием». Подождал, вслушиваясь. Ничего. Джимми-епископ окинул взглядом светлячков на тарелке. Никаких потенциально опасных сближений, все его самолеты в порядке. «Лучше дайте команду, чтобы все садились в обход Фокстрота». Калвин отключил свой наушник и отступил на шаг. В глазах его появилось рассеянное выражение. Он смотрел не на пульт Джимми, а в окно кабины примерно в том направлении, где располагалась обеспокоившая их рулежная дорожка. На лице Баса читались недоумение и тревога. «Нам нужно очистить Фокстрот», — он повернулся к помощнику. «Отправь кого-нибудь, чтоб посмотрел там все глазами». Джимми епископ схватился за живот, сожалея, что не может залезть внутрь и каким-нибудь массажем снять боль, ворочавшуюся в желудке. В сущности, его профессия была сродни акушерству. Он помогал пилотам благополучно извлекать самолеты, полные душ, из чрева воздушного пространства и опускать их на землю. Теперь же Джимми ощущал колики страха, похожие на те, что овладевает врачом, впервые принявшим мертворожденного ребенка. Летное поле у третьего терминала. Лоренса Руис выехала из здания терминала, сидя за рулем багажного трапа. По сути, это был просто гидравлический подъемник на колесах. Когда 753-го не оказалось за углом, как следовало ожидать, Ло проехала чуть дальше, чтобы посмотреть, в чем там дело, поскольку у нее приближался перерыв. На Ло были шумозащитные наушники, светоотражающий жилет, куртка с капюшоном, украшенная логотипом «Нью-Йорк Медс», и большие предохранительные очки. От песчинок, носящихся над летным полем, можно было остервенеть». Рядом с ней на сиденье лежали оранжевые жезлы для управления движением. «Что за чертовщина?» – мысленно воскликнула Ло. Она даже сдернула предохранительные очки, словно ей требовалось рассмотреть картину невооруженным глазом, но увидела все то же самое. Здоровенный Боинг-777, одна из новинок флота авиакомпании «Реджис», стоял на фокстроте без света. Без малейших проблесков света. Не горели даже навигационные огни на крыльях. Небо этой ночью было совершенно пустым. Глаз луны кто-то выбил, а звезды замалевал черным. Вверху царила темень. Ло видела лишь гладкую округлую поверхность фюзеляжа и крылья, поблескивающие в отраженном свете посадочных огней других самолетов. Один из них — рейс Люфтганза 1567, лишь чудом не задел 753-й выпущенном шасси. «Боже, святейший!» — вырвалось у Ло. Она позвонила бригадиру. «Мы уже едем», — ответил он. «Воронье гнездо хочет, чтобы ты подкатила к самолёту и посмотрела, что там к чему». «Я?» — удивилась Ло. Лоренса нахмурилась. Вот к чему приводит излишнее любопытство. Однако она поехала дальше по служебной дорожке, ведущей от терминала, а затем, свернув, стала пересекать разметки рулежек, нанесенные на перрон. Руис немного нервничала. «Так далеко от терминала она никогда не отъезжала». федеральное авиационное управление установило строгие правила определяющие дальность передвижений багажных трапов и транспортеров по летному полю поэтому ло зорко смотрела по сторонам, чтобы не попасть под какой нибудь рулящий самолет миновав цепочку синих огней обозначавших границу очередной рулежной дорожки лоренса вывернула на фокстрот Самолет высился перед ней черной громадой, от носа до хвоста полная темнота. Не горели сигнальные огни, не вспыхивали проблесковые маяки, не светились окна кабины пилотов. Обычно человек, даже стоя на земле перед кабиной, находящейся на десятиметровой высоте, мог, подняв голову, заглянуть внутрь сквозь слабовые стекла, похожие на раскосы, и глаза над характерным носом Боинга и увидеть часть верхнего пульта. Отметить красноватое, словно фотолаборатории сияние ламп подсветки приборов. Но сейчас никакие лампы в кабине не горели. Ло остановилась в метрах в десяти от кончика длинного левого крыла. Если проработать на летнем поле достаточно долго, а Ло проработала восемь лет, это будет побольше, чем оба ее замужества вместе взятые. Обязательно наберешься кое-каких знаний. Закрылки и элероны, своего рода спойлеры, на задней части крыла застыли вертикально на манер Полы Абдул. Именно в это положение переводят их пилоты после касания. Турбореактивные двигатели были тихи и неподвижны, хотя обычно даже после выключения движков требуется какое-то время, чтобы они перестали перемалывать воздух, втягивая вместе с ним пыль и насекомых, как гигантские ненасытные пылесосы. Получалось, что большая птичка прилетела в полном порядке, совершила посадку по всем правилам и спокойно прикатила сюда, прежде чем... прежде чем погас свет... И вот что тревожило больше всего. Если экипаж получил разрешение на посадку и благополучно совершил ее, то что-то неладное случилось в последние две, максимум три минуты. Но что могло произойти так быстро? Ло приблизилась к фюзеляжу, осторожно огибая крыло сзади. Если двигатели ни с того ни с сего заработают, ей не хотелось бы, чтобы ее всосало и изрубило в лапшу, словно какую-нибудь залетную канадскую казарку. Далее она направилась к хвосту, продвигаясь вдоль грузового отсека наиболее знакомой ей части самолета, остановилась под люком заднего выхода. Поставила трап на ручной тормоз. Рукояткой привела в действие подъемник. В своем высшем положении он имел уклон в 30 градусов. Не так, чтобы много, но все-таки Ло вылезла из кабины. Протянув руку, она захватила свои жезлы и стала подниматься по трапу к мертвому самолету. Мертвому? Почему она так подумала? Ведь эта штука никогда и не была живой. Однако на мгновение перед внутренним взором Лоренция промелькнул образ огромного гниющего трупа кита, выбросившегося на берег. Именно так выглядел для нее этот самолет, разлагающимся мертвым телом и сдохшим левиафаном. Когда Ло поднялась на вершину трапа, ветер неожиданно стих. Тут важно отметить одну климатическую особенность летного поля аэропорта «Кеннеди». Ветер здесь не стихает никогда. Ну просто никогда-никогда над летным полем всегда ветрено. Постоянно взлетают и садятся самолеты. Плюс близость солончаков бухты Джамейка. Плюс чертов Атлантический океан сразу за проливом роковой И еще внезапно стало тихо. Так тихо. что Ло для пущей убедительности стянула с головы шумозащитные наушники и оставила их болтаться на груди. Она подумала, что слышит, как внутри самолета кто-то барабанит кулаками по стенке, но потом до нее дошло, что тишину нарушает только гулки и удары ее собственного сердца. Лоренцо включила фонарь и направила его на лоснейшийся от влаги бок самолета. Движущийся круг света подтвердил, что фюзеляж действительно мокрый. Жемчужные капельки росы, образовавшиеся после спуска с небес, все еще усеивали его и пахнуло, как весенний дождь. Лоа прошлась с лучом по длинному ряду иллюминаторов. Все шторки были опущены. Удивительно, но факт. Шторки были опущены. Все до едины. Вот теперь Лоренси стало страшно. Очень страшно. Мало того, что рядом с летающей машиной весом 383 тонны и стоимостью 250 миллионов долларов Ло казалась себе карликом, так еще ее накрыло мимолетное, но до жути реальное, холодное, как саван, ощущение, будто она стоит перед чудовищем, перед спящим драконом. И этот демон только притворялся спящим, а на самом деле... Он в любой момент мог открыть глаза и разинуть свою ужасную пасть. Это было как спиритический электрошок, это было как оргазм наоборот. Лютый холод пронизал душу Лоренсе. все жилы ее натянулись, а затем связались в немыслимый узел. И тут она увидела, что одна шторка вдруг оказалась поднятой. Пушок на затылке Лоренсы колко встал дыбом. Она подняла руку и пригладила волосы, словно успокаивая нервного домашнего питомца. «Да нет, она просто не обратила внимания. Эта шторка с самого начала была поднята, с самого начала. Может быть и так...» В чреве самолета шевельнулась чернота, и Ло почувствовала, что изнутри за ней кто-то наблюдает. Лоренса заскулила, как малый ребенок, но ничего не могла с собой поделать. Ее парализовало, кровь, словно по чьей-то команде, запульсировала и прилила к шее, горло перехватило. Лоренсе стало предельно ясно, нечто, затаившееся во тьме, собирается ее съесть. Вновь задул ветер, словно и не стихал, и лов в мгновение ока сообразила, как быть дальше. Задом, даже не поворачиваясь, она спустилась по трапу, прыгнула в кабину и включила задний ход одновременно с зумером тревоги. Трап так и остался поднятым. Раздался хруст. Это Руис раздавил один из синих фонарей на границе рулежной дорожки. Но Лоренса, не оборачиваясь, скатила дальше, то по траве, то по бетонке, навстречу приближающимся огням пяти-шести машин аварийной службы, которые направлялись к самолету. Диспетчерская вышка аэропорта Кеннеди. Калвин Басс подключился к другому головному телефону и принялся отдавать приказы, в строгом соответствии с правилами игры, введенными в ФАУ для случаев неожиданных вторжений на рулежной дорожке. Все воздушное движение в радиусе 10 километров от аэропорта Кеннеди было прекращено. Это означало, что число задержек стало стремительно нарастать. Калвин отменил все перерывы на еду и потребовал, чтобы каждый диспетчер смены попытался установить связь с 753-м на любой доступной частоте. Такого хаоса в кабине диспетчерской вышки епископ еще не видел. За его спиной собралось несколько чиновников из управления Нью-Йоркских портов. Это были мужчины в деловых костюмах, которые то и дело что-то нашептывали в свои мобильные телефоны. Плохой знак. Оставалось только удивляться, как и почему люди естественным образом сбиваются в кучу при встрече с неведомым. Джимми, епископ, вновь попытался связаться с самолетом и никакого результата. Поступал сигнал о захвате? спросил один из костюмов. Нет, ответил Джимми епископ, никаких сигналов. Пожарная сигнализация? Конечно нет. Сигнал о незакрытой двери кабины экипажа спросил другой костюм. Джим и епископ понял, что гости вступили в фазу глупых вопросов и призвал на помощь выдержку и здравый смысл, качество которые как раз и помогли ему стать успешным авиадиспетчером. Глисада была чистая, посадка мягкая, 753 подтвердил номер шлюза, к которому его направили, и свернул с посадочной полосы. Я снял его со своего радара и перевел на радар наблюдения за наземным движением. «Может быть, пилоту пришлось отключить связь?» — спросил Калвин, прикрыв одной рукой микрофон. «Может быть», — согласился Джимми Епископ, — «а может быть, связь отключила его». «Тогда почему они не открыли люк?» — спросил один из костюмов. Джимми-епископ и сам лихорадочно думал об этом. Как правило, пассажиры не желают провести в салоне ни минуты больше положенного. На прошлой неделе в самолете компании JetBlue, летевшем из Флориды, едва не вспыхнул бунт, и всего-то из-за черствых бубликов. А в 753-м люди тихонько сидели... сколько? Почти 15 минут? Причем в полной темноте? — Там становится жарковато, — заметил Джимми. Если электричество отключилось, то прекратилась и циркуляция воздуха. Вентиляторы-то не работают. — Тогда чего они ждут, черт побери? — спросил еще один костюм. Джимми епископ просто физически чувствовал, как во всех присутствующих нарастает тревога. То сосущее ощущение внутри, когда понимаешь, что вот-вот произойдет нечто. Нечто очень-очень плохое. А если они не могут двигаться? — пробормотал он, прежде чем успел прикусить себе язык. — Их взяли в заложники? — спросил костюм. — Вы это имеете в виду? Епископ медленно кивнул, но думал он о другом. По какой-то необъяснимой причине думать он мог только о душах. Рулежная дорожка «Фокстрот». Спасательные автомобили управления Нью-Йоркских портов выехали на лётное поле, как и положено при нештатной ситуации в количестве шести единиц, включая машину с пеногенератором, пожарный автонасос и аварийно-спасательный грузовик с выдвижной лестницей. Все подтянулись к багажному трапу, застывшему возле синих огней, ограничивающих рулежную дорожку. Капитан Шон Наварро в шлеме и огнезащитном костюме спрыгнул с задней ступеньки грузовика и встал перед самолетом. Мигалки на крышах кабин отбрасывали на фюзеляж красные всполохи, отчего казалось, что самолет дурачит их, фальшиво изображая пульс живого существа. Но больше всего он походил на пустой лайнер, отведенный для ночных учений. Капитан Навара подошел к кабине кузова, забрался в нее и сел рядом с водителем Бенни Чуфером. «Свяжись с наземной службой и попроси их подкатить прожекторы. Потом подъезжай к самолету и остановись за крылом». «У нас приказ не приближаться», — напомнил Бенни. «В самолете полно людей», — сказал капитан Навара. «Нам платят не за то, чтобы мы героически изображали стоп-сигналы. Наша работа — спасать жизнь». Бенни пожал плечами и сделал так, как ему сказали. Капитан Навара вышел из кабины и залез на крышу грузовика, а Бенни выдвинул лестницу, чтобы его начальник смог перебраться на крыло самолета. Капитан Навара включил ручной фонарь и ступил на заднюю кромку крыла между двумя поднятыми закрылками, так что его ботинок отпустился как раз на жирные черные буквы надписи «Сюда не наступать». Шагая с осторожностью, все-таки он был в шести метрах от земли, капитан прошел к люку аварийного выхода на крыло, единственной в самолете двери, снабженной устройством для экстренного открывания снаружи. В люке был маленький иллюминатор, лишенный шторки, и капитан попытался заглянуть внутрь, стараясь рассмотреть хоть что-нибудь сквозь толстое двойное стекло, усеянное бисеринками конденсата. Однако не увидел ничего, кроме темноты. «Там внутри должна быть духота, как в боксовом респираторе», — подумал Навара. «Почему они не зовут на помощь? Почему изнутри не доносится ни звука? Если не было разгерметизации, значит в самолете сохраняется повышенное давление. Пассажиры уже должны испытывать нехватку кислорода». Не снимая огнестойких перчаток, капитан вдавил внутрь две красные заслонки и высвободил из углубления дверную ручку. Повернул ее по стрелке, нарисованной на люке, почти на сто градусов. Потянул на себя. Люку полагалось выскочить вперед, тем не менее он не сдвинулся с места. Капитан потянул еще раз, хотя уже понял, что его усилия напрасны. Люк не подался ни на миллиметр. Ни в каком случае он не мог быть блокирован изнутри, значит, заклинила ручку. Или что-то удерживало люк с той стороны, не давая ему открыться. Капитан вернулся по крылу к лестнице и увидел вдали вращающийся оранжевый огонь. К самолету от здания терминала двигалась электротележка. Когда экипаж приблизился, капитан разглядел сидевших в нем людей в синих блейзерах, агентов УТБ. «Управление транспортной безопасности». «Ну, пошло-поехало», — пробормотал Навара и начал спускаться по лестнице. Агентов было пятеро. Все по очереди представились, но капитан не стал утруждаться, пытаясь запомнить их фамилии. Он прибыл к самолету с пожарными автомобилями и пеногенераторами, а они с ноутбуками и коммуникаторами. Какое-то время капитан просто стоял и слушал, как агенты говорят в свои устройства и перебрасываются между собой репликами. Нужно крепко подумать, прежде чем будоражить Министерство внутренней безопасности. Дождь из дерьма никому не нужен. Мы даже не знаем, с чем имеем дело. Если забить в колокола и вызвать сюда истребители с военно-воздушной базы «Отис», можно поднять панику по всему восточному побережью. Если там действительно бомба... Они ждали до самого последнего момента. Может, они хотели взорвать ее, но непосредственно на американской земле? Не исключено, они только изображают из себя мертвых, не выходят на связь, подманивают нас поближе, ждут появления прессы. Один агент читал с дисплея коммуникатора. «Самолет пролетел из берлинского аэропорта Тегель». «Мне нужен человек в аэропорту в Германии, который шпрехает по-английски. Мы хотим знать, не заметили ли они там чего-нибудь подозрительного, каких-либо нарушений системы безопасности. Также меня интересует, как у них строится процедура проверки багажа». Третий приказал. Проверьте план полета и еще раз пройдитесь по списку пассажиров. Да, снова по всем фамилиям, без исключений. И на этот раз обратите внимание на вариативные написания. Есть, получил, сказал четвертый и начал зачитывать с дисплея коммуникатора. Бортовой регистрационный знак N-323RG Boeing 777-200LR. Последнюю транзитную проверку прошел 4 дня назад в аэропорту Атланта-Хартсфилд. Заменена сносившаяся заслонка в реверсе тяги левого двигателя и изношенная втулка подшипника правом. Ремонт вмятины на каретке левого хвостового внутреннего закрылка отложен. Не вписывался в график движения. В итоге, выдана медицинская справка, Самолет практически здоров. Три семерки. Это ведь недавнее приобретение компании, правильно? Они добавились к флоту «Реджес» год-два назад. Максимальная пассажировместимость – 301. В этом рейсе на борту 210 человек. 199 пассажиров, два пилота, 9 членов экипажа. Безбилетники – — имелись в виду младенцы. — По данным которые у меня, ни одного. Классическая тактика. Гнул свой агент, выдвинувший версию теракта. Организовать нарушение порядка, дождаться тех, кто откликнется первым, собрать аудиторию для максимального эффекта и рвануть. — Если так, мы уже мертвы. Агенты переглянулись. Чувствовалось, что им не по себе. — «Нужно отогнать спасательные машины. И, кстати, что за дурак топтался там на крыле?» Капитан Навара выдвинулся вперед, удивив их ответом. «Это был я». «А, ну ладно», — агент кашлянул кулак. «Это разрешается только техническому персоналу, капитан. Правила ФАУ». «Я их знаю». «Ну, и что вы там видели? Рассмотрели хоть что-нибудь?» «Ничего». — ответил Навара. — Ничего не видел, ничего не слышал. Шторки всех иллюминаторов опущены. — Вы говорите, опущены? — Все? — Все. — Вы пробовали открыть люк над крылом? — В общем, да. — И что? — Его заклинило. — Заклинило? Это невозможно. — Заклинило. — повторил капитан, выказывая перед этими пятью агентами еще больше выдержки, чем того требовало общение с его собственными детьми. Старший отошел в сторону, чтобы поговорить по коммуникатору. Капитан Навара посмотрел на остальных. «Так что мы собираемся здесь делать?» «Вот мы и ждем, чтобы это понять». «Ждем?» «Вы знаете, сколько пассажиров на борту? И сколько раз они уже позвонили по 911?» Один из агентов покачал головой. «С этого самолета на 911 еще не поступило ни одного звонка». «До сих пор ни одного?» — переспросил капитан Навара. «На 199 человек ноль звонков», — сказал другой агент. «Это плохо». «Это очень плохо», — капитан Навара в изумлении уставился на них. «Мы должны что-то сделать, и немедленно я не собираюсь ждать разрешения на то, чтобы схватить топоры и начать крушить окна, если за ними умирают люди. В этом самолете нет воздуха». Старший агент оторвался от разговора по коммуникатору. — Резак уже везут, будем вскрывать самолет. Дарк-Харбор, Вирджиния. Чесапикский залив, черный и пенный в этот поздний час. В застекленном патио большого дома, оседлавшего живописный утес, что высится над заливом, в специально сконструированном инвалидном кресле вольно сидел мужчина. Для его удобства и для вящей скромности лампы были притушены. Промышленные термостаты, коих только в этом помещении было три штуки, поддерживали необходимую температуру – ровно 17 градусов. Тихо играла музыка Стравинского «Весна священная», изливавшаяся из скрытых динамиков, призвана была заглушить неустанное «шук-шук-шук-шук» насоса диализной установки – Легкий порог вырывался изо рта инвалида. Взглянув на него, сторонний наблюдатель пришел бы к выводу, что мужчина при смерти и еще, возможно, подумал бы, что стал свидетелем последних дней или недель, поразительно успешный, судя по семи гектарам поместья «жизни». Этот сторонний наблюдатель мог бы даже отметить иронию судьбы. При столь очевидном богатстве и высоком положении в обществе мужчину ждала та же участь, что и последнего нищего. Вот только Элдрич Палмер в могилу не собирался. Ему шел 76-й год, и он не испытывал ни малейшего желания сдавать позиции, даже на самую малую толику. Известный инвестор, бизнесмен, теолог, доверенное лицо власть имущих, последние семь лет он каждый вечер тратил 3-4 часа на эту процедуру. Его здоровье и впрямь было хрупким, однако организм успешно сопротивлялся недугам. Врачи находились при Палмере круглые сутки, а своим медицинским оборудованием дом не уступал лучшим больницам. Богатые люди могут позволить себе великолепное медицинское обслуживание, так же, как они могут позволить себе и эксцентричность. Свои странности Элдрич Палмер скрывал не только от широкой общественности, но и от близких ему людей. Он никогда не был женат. Он не произвел на свет ни единого наследника. Главным предметом слухов и сплетен было то, каким же образом Палмер распорядится своим состоянием после смерти. В Stoneheart Group, его главной инвестиционной компании, у Палмера не было ни заместителей, ни преемников. Он не был связан, во всяком случае открыто, с какими-либо фондами или благотворительными организациями, что резко отличало его от тех двух соперников, которые каждый год пытались обскакать его, и друг друга, в стремлении занять первую строчку списка самых богатых американцев по версии журнала Forbes – основателя Майкрософта Билла Гейтса и главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Если бы журнал Forbes учел некоторые золотые резервы в Южной Америке и активы кое-каких теневых корпораций в Африке, Палмер утвердился бы на этой строчке единолично и навсегда». Палмер даже не удосужился составить завещание. Вещь, немыслимая для любого человека, обладающего хотя бы миллионной долей его богатства и влиятельности. А все дело было в том, что Элдрич Палмер просто не собирался умирать. Гемодиализ. Это процедура, в ходе которой кровь выводится из организма по системе трубок и проходит через фильтры сверхтонкой очистки в диализаторе, он же – искусственная почка, после чего возвращается в организм, освобожденный от всяких нежелательных продуктов выделения и примесей. Иглы для ввода и вывода крови вставляются в синтетическую артериовенозную фистулу, вживленную в предплечье. Диализная установка – новейшая модель компании Fresenius, вела постоянный мониторинг крови Палмера. И если какие-то параметры отклонялись от нормы, немедленно извещала доктора Фитц который никогда не находился дальше, чем в двух комнатах от пациента. Преданные инвесторы давно привыкли к изможденному виду Палмера. Болезненная внешность стала его фирменным знаком, ироническим символом кредитно-денежного могущества, которому этот хрупкий, мертвенно-бледный человек обладал в мире международных финансов и политики. Численность армии его преданных инвесторов приближалась к 30 тысячам. Это был клуб финансовой элиты. Вступительный взнос составлял 2 миллиона долларов, и многие из тех, кто десятилетиями занимался с Палмером инвестициями, теперь располагали состояниями, исчислявшимися девятизначными числами – Покупательная способность Stoneheart Group была едва ли не безграничной, и Палмер эффективно использовал свое неимоверное экономическое влияние. Эффективно, а порой и безжалостно. Западные двери открылись, и из широкого коридора в патио вступил господин Фитц который возглавлял также службу личной безопасности Палмера. Он держал в руках поднос чистого серебра, на котором лежал портативный телефон засекреченной связи. В прошлом господин Фитц -Уильям был морским пехотинцем. На его личном счету было 42 убитых. Впрочем, он обладал еще и острым умом и по окончании службы получил медицинское образование, оплаченное Палмером. Заместитель министра внутренней безопасности, сэр. произнес господин Фитцвильям в холодной комнате, и у него изо рта вырывался порог. Обычно Палмер не позволял нарушать его покой в ходе диализа. Это время он использовал для размышлений. Но сегодняшнего звонка Палмер ждал. Он принял телефон от господина Фитцвильяма и выждал, когда тот покорно удалится. Палмер поднес к уху трубку. Ему доложили о застывшем на рулежной дорожке самолете и добавили, что руководство аэропорта Кеннеди пребывает в недоумении относительно того, как действовать дальше. В голосе звонившего слышалось беспокойство. Он произносил формальные фразы, но в этой формальности сквозила застенчивость ребенка, который с гордостью сообщает, что совершил хороший поступок. Событие крайне необычное, сэр, и я подумал, что должен незамедлительно сообщить вам об этом. Да, ответил Палмер. Я оценил такую любезность. Спо Спокойной ночи, сэр. Палмер отключил связь и положил телефон на свои узкие колени. Спокойной ночи. Ага, как же. Внутри острой боли зашевелилось предчувствие. Он ждал этого события, и вот теперь, когда самолет совершил посадку, началось. Да еще так эффектно. Придя в возбуждение, Палмер повернулся к большому телевизионному экрану на боковой стене и с помощью пульта, встроенного в ручку кресла, включил звук. О самолете пока ни слова. Ничего. Ждать осталось недолго. Он нажал кнопку интеркома. «Да, сэр», — раздался голос господина Фитцвильяма. «Пусть подготовят вертолет, господин Фитцвильям. У меня есть дело на Манхэттене». Элдридж Палмер дал отбой, и сквозь стеклянную стену возрился на Великий Часопихский залив, черный, суровый, взмученный. Там, чуть южнее, в его темные воды, изливалась стальная лента Потомака. Рулежная дорожка «Фокстрот». Техники подкатили под фюзеляж баллоны с кислородом. К вскрытию корпуса при аварии прибегали в самом крайнем случае, когда испробовано все остальное. Конструкция всех коммерческих лайнеров предусматривала зоны вырубки. У «трех семерок» такая зона находилась в задней части фюзеляжа. В названии боинг 777 200 lr LR означало Long Range, то есть дальнемагистральный. Это был коммерческий лайнер с предельной дальностью полета 17 тысяч километров при полном запасе топлива 200 тысяч литров. И горючее заливалось не только в обычные баки внутри крыльев, но также в три дополнительных бака, размещенных в заднем грузовом отсеке. Отсюда и необходимость в точно обозначенной зоне вырубки. Для вскрытия корпуса техники использовали систему r Air Slice. Экзометрические резаки, почитаемые спасателями не только за их портативность, но и за то, что они работали на кислороде, исключая необходимость применять опасные вспомогательные газы вроде ацетилена. На то, чтобы прорезать толстую обшивку фюзеляжа, требовалось около часа. Никто из тех, кто находился сейчас на летном поле, уже не рассчитывал на счастливый исход. От пассажиров и экипажа самолета не поступило ни единого звонка на номер 911. Ни один человек на борту пять 753 не попытался дать о себе знать светом, звуком или каким бы то ни было иным образом. Ситуация была обескураживающая. Фургон аварийно-спасательной службы управления портов получил добро на выезд на летное поле, и вскоре машина со спецназом, подъехав, остановилась за прожекторами, заливавшими самолет ярким светом. Этих бойцов готовили для эвакуации мирных граждан из зоны бедствия, освобождения заложников, нейтрализации террористов и отражения их атак на мосты, тоннели, автовокзалы, аэропорты, линии метро и морские порты Нью-Йорка и Нью-Джерси. Они прибыли в кевларовой броне, вооруженной штурмовыми винтовками «Хеклер-Кох». На поле вывели двух немецких овчарок. Они внимательно обнюхали основное шасси. Два набора по шесть огромных колес. А потом принялись беспокойно бегать, задрав головы вверх, возможно, тоже почуяли беду. На секунду у капитана Навара мелькнула мысль, а есть ли на борту вообще кто-нибудь. Кажется, в сумеречной зоне был эпизод, в котором самолет приземлился совершенно пустой – Техники уже поднесли электроды к обшивке и приступили к резке. Как вдруг одна собака завыла. Даже не завыла, а начала истошно лаять, крутясь на поводке вокруг кинолога. Капитан Навара увидел, что его водитель Бенни Чуфер показывает на срединную часть самолета. Он перевел взгляд вверх и заметил тонкую темную тень. Идеально гладкий бок фюзеляжа прорезала вертикальная щель. Черная. Чернейшее, чернее самого мрака. То был люк аварийного выхода на крыло. Люк, который капитан Навара не смог сдвинуть даже на миллиметр. Теперь он был открыт. Это не укладывалось в голове. Навара даже не шевельнулся. Зрелище словно пригвоздило его к месту. Может быть... Какой-нибудь сбой замка или дефект дверной ручки. Может, ему следовало приложить больше силы. Может быть, это ведь тоже не исключено. Кто-то, наконец, открыл люк. Кто-то изнутри. Диспетчерская вышка аэропорта Кеннеди. Чиновники управления сидели в кабине и слушали запись радиообмена между Джимми Епископом и пилотом 753-го. Епископ по своему обыкновению стоял, ожидая, когда от него потребуются комментарии. Внезапно у гостей бешено затрезвонили мобильные телефоны. «Самолет открыт!» — сообщил один из парней. «Кто-то задействовал третий люк по левому борту!» Все вскочили и переместились к окну, стараясь хоть что-то разглядеть. Джимми Епископ тоже уставился из кабины на освещенный прожекторами самолет. Отсюда, сверху, люк не выглядел открытым. «Изнутри?» — спросил Калвин Бас. «И кто выходит?» Парень покачал головой, все еще не отрываясь от телефона. «Никто. Пока никто». Джимми-епископ схватил с полки полевой бинокль и навел его на Реджес 753. Вот она. Темная черта над крылом. Черный шов, как рана, на боку самолета. Во рту у Джимми пересохло. При открытии самолетный люк сначала чуть выдвигается наружу, а потом, поворачиваясь на шарнире, уходит вглубь и откидывается к внутренней стене. То есть, строго говоря, все, что произошло, это разгерметизация. Сам люк еще не открылся. Епископ положил бинокль на полку и попятился. По какой-то причине рассудок твердил ему, что самое время бежать отсюда со всех ног». Рулежная дорожка «Факстрот». Газоанализатора и датчики радиации, поднесенные к щели, ничего не показали. Спецназовец, лежа на крыле с помощью длинного изогнутого шеста, смог приоткрыть крышку люка еще на несколько сантиметров. Два других спецназовца прикрывали его слетного поля, держа люк на прицеле. В щель просунули параболический микрофон, который донес множество звуков. Чириканье. прерывистые гудки, мелодии рингтонов. Звонки на мобильные телефоны пассажиров оставались без ответа. Рингтоны звучали жутко и жалобно, как робкие сигналы бедствия. Потом, наконец, шеста прикрепили зеркало, похожее на увеличенную копию стоматологического инструмента, с помощью которого дантисты осматривают задние зубы. Но увидеть удалось только два откидных сиденья в проходе между салонами. Оба пустовали. Команды, которые спецназовец прокричал в портативный мегафон, не принесли результатов. Самолет оставался безответен. Ни проблеска света, ни малейшего движения, ничего. Два офицера спецподразделения, одетые в кевларовую броню, сошли с рулежной дорожки, чтобы посовещаться. Они внимательно рассмотрели схему самолета. Пассажиры сидели в нем по десять в ряд. Три кресла у одного борта, три у другого, четыре в центральной части. В самолете было тесно, поэтому спецназовцы, готовясь к ближнему бою, сменили штурмовые винтовки Heckler Кох» на более компактные пистолеты Glock 17 Они прицепили к поясу баллончики с мейсом, пластиковые наручники и патронные сумки с дополнительными обоймами. Надели шлемы, снабженные противогазными масками, радиопередатчиками и приборами ночного видения, поверх шлемов прикрепили крохотные размером с ватную палочку видеокамеры с пассивными инфракрасными объективами. По выдвижной лестнице офицеры поднялись на крыло, подошли к люку и распластались по обшивке по обе его стороны. Один спецназовец ногой втолкнул дверь. Она, повернувшись на шарнире, отъехала к внутренней стене, после чего кубарем вкатился в самолет и замер на корточках у перегородки салона. Его партнер нырнул в люк следом. Из мегафона раздалось предупреждение. Всем, кто находится на борту Реджис 753, к вам обращаются представители управления Нью-Йоркских портов. Мы входим в самолет. Ради вашей безопасности, пожалуйста, оставайтесь на местах. Руки, сплетя пальцы, положите на голову. Спецназовец, вошедший первым, вжался спиной в перегородку и прислушался. Его маска заглушала звуки, превращая их в неясный шум, словно бы он находился под стеклянным колпаком. Никакого движения офицер не улавливал. Он опустил на глаза прибор ночного видения, и внутренности самолета окрасились в горохово-зеленый цвет. Спецназовец кивнул напарнику, снял глок с предохранителя и на счет три вошел в салон».